Глава 15 В пятницу, одиннадцатого марта, в девять часов вечера по Москве, я сидел в удобном кресле частного самолета Баленских, просматривая карты, фотографии и отчеты о предлагаемом в аренду участке леса. Отложив документы на столик, я потер переносицу. Дело в последнее время навалилось немеренно. Вот уже почти две недели прошло, как я стал Боленским. За это время юристы успели оформить бумаги, на изменение прав собственности и сделать из моих приближенных, моих личных слуг. Хорошо, когда принадлежишь к боярскому сословию. Во многих сферах бюрократическая волокита перестает быть волокитой, протекая очень быстро. Скорость, с которой пошло расследование подполковника Илюхина, тоже радует. Весьма удачно, что нам удалось узнать про этот бордель красный купол. Теперь шанс, что мы сможем во всеоружии встретить врага, Растет с каждым днем. В общем и целом все идет хорошо. Разве что Софья больше не приходила в мудрость и вообще улетела в Выборг. Официальная версия, оглашенная для общественности, осталась прежней. Младшей к не здоровится. Но какой конкретно недуг сломил Троекурову, нигде не сообщается, что оставляет большое поле для слухов. Вспомнив о Софье, подавил грустный вздох и посмотрел в иллюминатор. Там царила темнота, за которой ничего не было видно. Напоминает бесконечный космос. Как же я скучаю по космическим полетам. Надеюсь, мой нынешний совершенно не космический полет увенчается успехом. Если мы не найдем Тайги в ближайшее время, то к концу следующего лета я рискую прийти к Софье не с мучной ратью, а с голой задницей. Оглушительный храб вернул меня к действительности. Повернувшись, я увидел развалившегося на кожаном кресле, отмеченного дуланью. Запрокинув голову, алюша дрых без задних ног, только что слюни не пускал. «Господин, давайте усы нарисуем». Поймав мой взгляд, начал улыбиться Ярый, который сидел как раз рядом с отмеченным. «Как будто бы из нас двоих не я школьник, а ты». Я усмехнулся. «Не трогай человека». Не видишь, что ли, как его Архун загонял? — Ага, — смотрю на отмеченного, и даже жалко, — хохотнул Ярый. — Видать, и в самом деле беспощаден этот старик. Но усы бы начиркать все же не помешало. А то что это за солдат спит? Служба идет. Он все-таки господина сопровождает, а не в баре с девками разлагается. — Успокойся уже, — вздохнул я и запустил руку в свой рюкзак. — Если делать нечего, то лучше на, почитай. Я бросил Ярому тонкую книжку, которую он ловко поймал на лету. «Тактика вежливых решений» — прочел он название и поднял на меня недоумевающий взгляд. «Что это, господин?» «Наказание. Думаешь, я не в курсе, кто на днях отмудохал посетителей райских кущ?» «А? Но все по протоколу было», — запротестовал мастер. «Они руки распускали на девчуль наших, а потом ерепенились на улице и про вас нелестно отзывались». Опосредованно, конечно, но... Ну да, далеко не все простолюдины обращают внимание на то, кому принадлежит тот или иной объект. А с пьяной головы можно что угодно ляпнуть. И все же просто так бить людей не стоит, строго произнес я. Да луж крови на асфальте уж точно. Но я всего лишь ему нос разбил. Вновь попытался защищаться ярый, а затем опустил голову. Понял, господин, учту, прочитаю молодец. И помни, припугнуть можно по-разному и с разным эффектом. А перелом и кровь люди запоминают. И не только те, кто получили по заслугам. Да понял я. Слухи, репутация. Однако я не остановился на достигнутом и продолжил капать на мозги ярому. Пусть уж крепко запомнит, что теперь он слуга, а не вольный наемник. И ответственности на его плечах теперь гораздо больше. Странным образом терапия для Ярова помогла мне отвлечься от тяжелых дум. Я даже проголодался немного и, заморев червячка, смог вздремнуть. «Почти пять часов перелета — это, конечно, немало!» — Донеслись до меня причитания отмеченного, когда мы спускались по трапу самолета на бетонное покрытие аэропорта. «Салага!» — усмехнулся Яры и хлопнул его по спине так, что Алеша едва кубарем не полетел через все ступеньки. «Рых со всеми удобствами. Еще и жалуешься». «Я не жалуюсь», — возмутился отмеченный. «Надо, значит, надо». Мы приземлились в крохотном аэропорту мелкого сибирского городка Енисийск в Красноярской губернии. Кроме нашего небольшого частного самолета, я не видел других на взлетно-посадочной полосе. Более того, каких-либо других рейсов в ближайшее время не планировалось. Так что, когда наш самолет сел... Машину встречающего кортежа позволили подъехать почти вплотную к трапу. «С прилетом, ваш светлость!» Поздоровался молодой мужчина в теплом пальто, ожидавший нас у трапа, и протянул руку для рукопожатия. «Приветствую, Семен Егорович. Как обстоят дела?» «Все в порядке. Парней сегодня встретили. Уже разместили. Парк-отель «Енисейский лес» для размещения и требуемая техника арендованы». «Местные аристократы уже нанесли визит вежливости», — содержательно ответил Шарыпов. «Понял. Помогите разгрузиться». Кивнул я на самолет. «И выезжаем». Я сделал несколько шагов и нырнул в предусмотрительно распахнутую для меня дверь на заднее сиденье большого черного внедорожника с высокой подвеской. Спустя шесть минут рядом неуверенно сел отмеченный, я, рыжий, занял переднее пассажирское сиденье. Управлял этим автомобилем, Сам лейтенант Шарыпов, 32-летний дворянин, работающий в московском отделении службы безопасности рода Оболенских, Именно он взял на себя большую часть подготовки к сибирской поездке. Именно на его имя арендовано все, что необходимо было арендовать. Ничего удивительного, что местные аристократы, узнав о госте, захотели с ним встретиться. Пусть отдувается за всю дверь. Вообще моя поездка проходила в полутайном режиме. В том смысле, что мы нигде не афишировали, что младший великий князь Тверской летит куда-то. Да, для пытливых наблюдателей узнать о моих перемещениях не составит труда. Но хотя бы случайных зевак такой тактикой отсеем. К тому же имелась вполне достойная причина некоторой скрытности. Как-никак, совсем недавно дважды на членов семьи Боленских совершали покушение. Причины же моей поездки в Сибирь для окружающих Была вполне понятна. В общем-то, абсолютно естественно хотеть заглянуть своими глазами на то, что собираешься арендовать. Не для великого княжича, разумеется. Но мы и ребята из моей лесодобывающей компании тоже подредили на эту командировку. Сегодня они прилетели общим рейсом в Красноярск. и Их там благополучно встретили наши ратники. Проверенные ратники, рекомендованные подполковником Илюхиным. Заселились в парк Отельмы без проблем. Те, кто хотел пообщаться с гостями-аристократами, уже ранее удовлетворились общением с Шарыповым. Так что, оказавшись в своем домике, я поужинал, умылся и лег спать. Выехали из отеля мы еще затемно. Кортеж заметно увеличился. К моей машине и двум микроавтобусам охраны добавились автомобили с лесниками и два грузовика со снегоходами. Если все же арендуем здесь лес, стоит завести сюда парочку вертолетов. Изрек я умную мысль на втором часу поездки. Двигаться по двухполосной трассе, когда по обе стороны от нее снежные барханы и ели, а небо затянуто тучами, то еще удовольствие. Хорошо хоть снег не идет. Понял мое настроение Ярый. Тогда вертолет бесполезен, а ехать по дороге еще печальнее. Да, вчера была метель, поддержал разговор Шарыпов. Приятного мало, а ведь в столице уже все тает. Примерно в таком ключе мы и точили лясы некоторое время, а затем тема иссякла, и все замолчали, погрузившись в раздумья. Местный дорожный трафик со столичным вообще не сравнится. В этой глуши мы редко встречали другие автомобили. Так и ехали, ехали, ехали. И вдруг стало веселее. Ветер прогнал тучи, и на небе засияло яркое солнышко. Унылый пейзаж за окном мгновенно преобразился. Солнечные лучи отражались от снежных холмов и елей, умножая количество света вокруг. Мы свернули с трассы рядом с указателем кривые ставни. Отмеченного дланью до глубины души поразило название этой деревушки. А когда Шарыпов сказал ему, что на юге губернии есть еще и деревья косые ложки, Алеша и вовсе чуть не лопнул со смеху. Странное у него чувство юмора. Примечание автора. «Косые ложки?» реально существуют в нашей с вами действительности. До самой деревни мы не доехали. На развелке проселочной дороги свернули в противоположную сторону, попетляли по полям. Удивительное дело в этом северном крае фермерам даже удается выращивать кормовые для скота. Да и сам скот разводят даже. Чуть севернее Енисейска. Империя не хочет, чтобы огромные земли совсем пустовали. Правда, и для нормальной жизни они не особо пригодны. Еще севернее нашего текущего местоположения живут представители коренных народов, занимающиеся охотой, рыбалкой и разведением оленей. Сбывают они свой товар через торговые компании аристократов, при том еще и платят небольшой налог за использование имперских ресурсов. К слову, некоторые аристократы в этих краях и сами организуют промыслы и держат оленьи стада. «Ну что, господин, желаете прокатиться?» С улыбкой спросил Ярый, когда наш кортеж остановился на утоптанном пустыре, и ратники начали выгружать снегоходы. «Конечно», — отозвался я. «Садись, попробуем, пока другие готовятся». Черно-золотой буран я выбрал своим железным конем. Две лыжи спереди, мощная цепь, сидушка, на которой с комфорта могли бы разместиться двое взрослых мужиков и крупный сундук-багажник. Вообще, я впервые видел снегоходы вживую. В памяти реципиента всплывали образы посещения магазинов, ходили с братьями поглядеть на технику, но это все-таки не совсем моя память. В общем, восторг я испытывал самый настоящий. Вот здесь газ, здесь тормоз. Тут включается подогрев руля и сиденья. Хм, отличная комплектация, господин. Самое лучшее. С энтузиазмом объяснял мне Ярый. Опыт управления снегоходом у него имелся. но все, поехали». Скомандовал я, когда мы с Яром оседвали своих железных коней. Я нажал газ и... Форк меня дери. Все-таки наземный транспорт в этом мире не для меня. Мне вроде бы и понравилось, но слишком уж неровистая лошадка, как тут говорят. Казалось, что на поворотах она готова завалиться на бок. По прямой, конечно, ехать отлично, выжимать из двигателя максимум, Но совершая маневры, я был готов ругаться на всех известных мне языках. Поглядывая на Ярова, я восхищался его умениями, даже немного завидовал, оправдывая себя тем, что сегодня я впервые за рулем снегохода, а мастер имеет немалый опыт. Ну как вам? спросил Ярый, когда мы закончили пробный заезд. Отлично, отозвался я. Не откажусь покататься просто так, когда будет свободное время. Но на сегодня я твой пассажир. Мой голос прозвучал серьезно. Так же серьезно Яры кивнул в ответ. «Каких-либо неприятностей в этой поездке мы не ждем, но и расслабляться нельзя. Мало ли какой финт могут выкинуть тайные враги главной семьи Аболинских. Так что лучше быть готовым ко всему. Это значит, лучше всего пускать за руль умелых водителей». Все было готово к выезду. Мы с Ярым и Шарыповым вернулись в машину, чтобы напоследок еще раз взглянуть на карту, обсудить маршрут за горячим чаем из термоса, и через 10 минут я дал команду. Выдвигаемся. Быть пассажиром за спиной водителя, которому ты доверяешь, сплошное удовольствие. Я даже смог расслабиться и полюбоваться видами. Правда, выхлопы от впереди идущего снегохода несколько портили впечатление от зимней прогулки. Хоть календарно сейчас и начало весны. Да и рев двигателей отвлекал. Мы без происшествий добрались до первого отмеченного сектора, а затем разделились. Ратники отправились в разные стороны, чтобы оцепить сектор. Лесники с интересом осматривали деревья. Конечно, позже мы на вполне законных основаниях попросим образцы древесины из здешних мест для более детальной экспертизы. Но сейчас нам нужно хоть какое-то прикрытие. Я в компании Шарыпова, отмеченного Ярова, направился вглубь сектора. Отъехав подальше от своих людей и скрывшись с их глаз, мы остановились. «Давай, Леша, доставай», — велел я, когда все заглушили моторы. Отмеченный уверенно кивнул и принялся любовно расстегивать замок на толстом тубусе, который до этого носил на спине. Шарыпов с искренним любопытством наблюдал за процессом. Еще в Москве во время знакомства я на всякий случай прижал этого избэшника аурой. Ну а главной причине нашей поездки в Сибирь Никто ему так и не сказал. «Семен Егорович, вкрадчиво проговорил я, положив руку ему на плечо. То, что вы сейчас увидите, пожалуй, самая секретная разработка нашей семьи. Как вы уже, наверное, догадались, мы кое-что ищем в этих землях, кое-что чрезвычайно секретное с помощью несуществующих детекторов. Надеюсь, не нужно объяснять, что вы ни с кем не должны обсуждать увиденное, кроме них». Кивком головы я указал на отмеченного с Яром. «Меня и великого князя». «Так точно, ваша светлость?» Быстро ответил он. «Я знаю, что такое секретность. Что вы скажете, например, подполковнику Илюхину, если он попросит вас рассказать о поездке?» Сопровождал его светлость по личному делу, согласованному с главой рода, без запинки от Чеканюша Рыпов. «Отлично. Отмеченный, ну как там?» «Здесь почти все готово, господин». Даже не повернувшись, отозвался Алексей, скрупулезно крепивший к сиденью снегоходов какие-то металлические трубки. По итогу его деятельности наши снегоходы стали немного походить на ежей. От каждого в стороны торчали по четыре трубки. Между собой они были соединены проводами. Провода подключались к черной коробке, блоку управления, а от него уже провода шли к наушникам. Система съемная. Далеко не везде можно проехать на снегоходе. В снятом пешеходном виде тайги-искатель будет походить на металлоискатель. Только вот работает он несколько иначе. Зона точного нахождения достигает как минимум двух километров, плюс еще около трех километров сверху зона возможного нахождения. Здесь аппарат может принять за тайги много чего разного, от металлов до энергетических волн и даже всплесков жива. «Ну что, все готовы?» — спросил я вновь сев на заднее сиденье снегохода Ярова. Дождавшись утвердительного сигнала, я надел плотные наушники и скомандовал. «Тогда поехали!» Поиск тайги официально объявляется открытым.